4 Я бежала на ужин бешеным сайгаком, путаясь в слишком пышных розовых юбках. Захотелось что-то пощеголять принцессой и нацепить длинное платье. Естественно, опоздала, и поэтому пришлось пробираться к своему месту за спинами уже рассевшихся ведьмочек. На меня смотрели осуждающие. И если от свекрови и с некоторых пор архимага я иного и не ждала, то возмущенный взгляд Кармелы я еще ей припомню. Ну вот, а я-то что сделаю? Я же не виновата, что меня жуська задержала и пришлось переодеваться. Кошки вообще существа непредсказуемые. Ну, раз теперь мы все в сборе... Поджав губы и выразительно взглянув на меня, начала леди Брендвид то пока вы обедаете, я могу рассказать вам немного о следующем задании. «Мама, разреши прерву твои восторженные речи», – заметил со своего места Анжей. «Но, думаю, начать стоит с не очень приятных новостей, а уже потом перейти ко всему остальному». «О чем?» – начала леди, но тут же согласно закивала. «Конечно, конечно, я совсем забыла о результатах проведенного расследования. Прошу тебя, рассказывай. Надеюсь, это послужит уроком для всех остальных девушек. Мы не потерпим на отборе тех, кто позволяет себе использовать нечестные методы борьбы». По итогам утреннего испытания мы простимся с леди Николеттой Ресарс. Холодно, сказал Архимаг и пристально посмотрел на испуганно открывшую рот красненькую. «Вы подсыпали другой конкурсантке в котел зельем запрещенный ингредиент, чем подвергли опасности не только девушку, но и комиссию, а также меня лично. При любом другом стечении обстоятельств ваше поведение могло быть расценено как государственная измена. Но мы так и быть». Не станем требовать для вас наказаний по всей строгости закона, исключительно из уважения к вашему отцу и из-за снисхождения к вашей тупости. Этого Архимаг не сказал, но оно читалось между строк. «Но я же ничего такого не сделала!» протараторила Николета. «Я вообще ни при чем. Не знаю, кто меня подставил!» «Терпеть не могу, когда женщина лжет!» предостерегающе бросил Анджей. Даже мне стало не по себе от стальных ноток, прозвучавших в его голосе. Но красненькая и правда то ли была дурой, то ли оказалась совершенно лишена инстинкта самосохранения. «Я не лгу!» «Особенно, когда это делает так настойчиво!» «Но!» – возмутилась красная девица, и ее щеки стали цвета платья. «Это нечестно! «Мне...» «Не нужна жена, которая умудряется подставлять меня, еще даже не став невестой!» Дальше возмущаться красной не дали. Ее просто вывели из зала. Николета еще попыталась вопить, но леди Брэндвит строго сказала. «Лишу всех наград!» И девица тут же заткнулась, решив не искушать судьбу. Я ощутила нехорошее такое чувство, очень похожее на стыд, и поспешила заглушить его живанием. Когда волнения улеглись, а конкурсантки успокоились и перестали переглядываться, потенциальная свекровь смерила нас всех материнским взглядом и принялась проникновенно вещать. «Прошлый раз показал» что здесь собрались удивительно интересные, красивые и умные девушки. На последнем лесном эпитете распорядительница запнулась, подозреваю потому, что снова встретилась взглядом со мной. Я не растерялась и жизнеутверждающе улыбнулась, заставив потенциальную свекровь побледнеть. Чтобы не раздражаться, леди Брэндвит отвернулась и больше в мою сторону не смотрела. «Какая, однако, впечатлительная дама! Это она еще моего очередного шляпного шедевра не видела?» – мстительно подумала я. «Итак», – продолжила потенциальная свекровь самой лучшей ведьмы королевства. «А я постаралась как можно тише уничтожить лежащего на тарелке кальмара. Вот что за чувство юмора у этого архимага, а?» К счастью, опекун и закрытая школа для плохо управляемых ведьмочек, в которую я честно отходила несколько лет, научили меня вести себя за столом, и чавканье присутствующих не отвлекало. Мы посовещались и решили, что следующим испытанием для вас будет свидание на магическом обзорном колесе. После этого леди сделала театральную паузу. Видимо, ожидала наших восторженных вопросов. «Как же свидание может быть испытанием? Это же счастье!» Даже мысленно удержаться от сарказма не вышло. Но многие невесты, как и я, жевали. Если кто и хотел поинтересоваться, то просто не успел так быстро проглотить кальмара. Поэтому воцарилась тишина, в которой упавшая вилка сыграла роль взорвавшегося снаряда. Все обернулись на звук и уставились на слегка офигевшего архимага, взирающего на маму с непосредственной детской обидой. Именно в этот момент я поняла, что под «мы» леди Брендвид имела в виду точно не себя и Анжия. Интересно, он был не в курсе самого свидания или его место проведения удивило?» Мамочка на изумленное лицо сына ответила аристократичной улыбкой и невозмутимо продолжила. «Вы все знаете наше знаменитое колесо обозрения, которое стоит на склоне возле реки. Подарок предыдущего архимага для города. С него открывается чудеснейший вид на столицу, дворцовый парк и окрестности. Удивительное место для первого романтического свидания». Традиционно гостям Брагенбурга предлагают сделать два круга на колесе. Считается, что этого времени достаточно для того, чтобы посетители могли насладиться поездкой. В вашем же случае, мои дорогие конкурсантки, у каждой из вас будет два круга на то, чтобы произвести хорошее впечатление на жениха. Как только они истекут, ваше место займет следующая участница. «Ой-ой!» – подумала я. «Нам-то выдержать по два круга. А вот интересно, как завидный жених будет чувствовать себя на восемнадцатом круге и девятой девушки. «Я ему совершенно не завидовала и, пожалуй, не хотела оказаться последней». Посчитав, что дала нам достаточной информации к размышлению, леди Брэндвитт позволила нам доживать морских гадов, и девушки начали постепенно с вежливыми улыбками вставать из-за стола и откланиваться. Самые упорные старались жевать как можно медленнее, чтобы на законных основаниях посидеть подольше за одним столом с архимагом. Я даже вид не делала. Кальмара я уничтожила давно и теперь ждала, гипнотизируя жениха взглядом. «Микаэлла, вы что-то забыли?» С вежливым намеком поинтересовалась леди Брендвид. Видимо, боялась, что мой взгляд таки заставит ее сыночка подавиться. «Я? Нет». Как ни в чем не бывало, отозвалась я, но продолжила сидеть и таращиться на архимага. Он невозмутимо ел но в глазах появились веселые искорки. «Тогда в чем дело? Свидание состоится завтра, а сегодня можете быть свободны». Меня явно пытались тактично выставить, но я умела быть очень непонятливой. «Я не забыла, а вот ваш сын кое-что забыл». «И что же?» – удивилась она. «Вернуть мне кровать!» – возмутилась я. «Я отказываюсь спать в аквариуме». Моё заявление вызвало сначала немую паузу и шепоток тех конкурсанток, которые еще не закончили жевать морских гадов. Завтра весть о том, что архимагическая лапа касалась моей кровати, разлетится по дворцу. И даже темные боги вряд ли знают, в какой вид трансформируется. «Анджей?» – спросила его леди Брэндвитт. «Я что-нибудь придумаю». Наконец отозвался он, обращаясь ко мне. Как-то это прозвучало... Я вроде как победила, но почему-то осталась не слишком вдохновлена. «До свидания, леди Брэндвит!» Присела в реверансе, потупив глазки, и гордо направилась на выход. В дверях, правда, задержалась и, обернувшись, через плечо потребовала. «Только верните именно мою кровать!» Но, подумав, что прозвучало недостаточно вежливо, добавила. «Пожалуйста, господин Архимаг, твоя кровать не влезет». Уперся он. «Хочу назад свою кровать!» «Микаэлла, у тебя будет какая-нибудь кровать. Согласись, это значительно лучше, чем ее полное отсутствие, не правда ли?» «Не понимаю, о чем идет речь!» Возмутилась леди Брэндвид. «А тебе и не нужно, матушка», – отозвался архимаг, а лицо леди приняло до ужаса задумчивое выражение. «Ты отбором занимайся, а я кроватями». Не знаю, как у Анжи это получилось, но когда я подошла к своей комнате, кровать мне уже устанавливали. Точнее, пропихивали в дверной проем. «Что тут? Мысли хозяина, что ли, читали?» Дождавшись, когда из моей комнаты все уберутся, я наконец-то оказалась у себя. Кровать мне дали до отвращения узкую, больше напоминающую софу, и на ней уже недовольно возидала Жуська. Когда я вошла, она проворчала противное: "Мяу!" спрыгнула и начала тереться о мои ноги. Мяуканье переросло в какое-то всхлипывание, а идти стало неудобно, так как восьмеркой вышагивающая между ног кошка изрядно затрудняла движение. «Сейчас покормлю!» – пообещала я, и мурканье усилилось, так и попытки кошки заставить меня таки споткнуться и упасть. Но я не первый год жила с паршивкой, поэтому знала все ее причуды и походку уже выработала соответствующую. Достала корм, который заказывала только в одной мясной лавке, из других поганка жрать отказывалась, и наложила в миску. Жуська подошла, печально вздохнула, потрясла правой лапой, макнула в жидкий корм левую, задумчиво ее облизала, тоже потрясла, села и посмотрела на меня с Типа, что за дрянь ты мне даешь, хозяйка? Ну, не хочешь, не лопай. Пожала я плечами и пошла к столу мя раздалось у меня за спиной. Жуська стояла у миски и била по бокам хвостом. мя снова завопила она и начала угрожающе наступать. Я сгробастала ее в охапку, усаживая себе на колени. Но кошка буквально стекла у меня по рукам волосатой гусеницей. И снова начала орать. Обычно паршивка смирялась быстро и начинала, демонстрируя всем своим видом негодования, жрать, что дали. Но последнее время она вообще вела себя странно. Вот и сейчас устроила настоящую истерику. Орала, потом ластилась и муркала. Укусила, снова начала орать. Три раза продефилировала к мискам, показывая, что именно ее не устраивает в кошачьей жизни. И я сдалась. «Эта розовая шкура тебя такой дурочкой делает?» Сукаризной спросила и, естественно, не получив ответа, направилась к двери. Жуйска с воплями побежала следом. Добыть еду можно было в столовой или на кухне. Ну, или понадеяться на то, что еще не все убрали из малого зала, где ужинали конкурсантки. Я неслась туда галопом, понимая, что кухню могу и не найти». Следом за мной розовым приложением семенила кошка. Ни архимага, ни потенциальной свекрови на месте не было. Слуги неспешно убирали со столов, но многие тарелки еще стояли. Зная Жуськину неуемную любовь к рыбе, я залетела в зал и схватила со стола почти нетронутую тарелку с рыбным заливным. Эта закуска популярностью за ужином не пользовалась. Какие глаза были у служанки, которая как раз хотела эту тарелку убрать. Не передать словами. «Вы даже не представляете, как мало нас тут кормят!» Торопливо пробормотала я. «Это же просто ужас!» После этого рванула назад к двери. Пока мы мчались, кошка с предвкушением мяукала, всем своим видом демонстрируя, как хочет съесть все это вкусное, а люди шарахались в стороны. «Ты понимаешь, что заставляешь меня делать?» Укоризненно сообщила я кошке. Та смотрела невозмутимо, не мигая, как бы намекая, что я просто выполняю свою непосредственную хозяйскую обязанность. Я вздохнула, понимая, что благодарности не дождусь, и поставила ей на пол миску с заливным. Нахалка подошла и стала, как ни в чем не бывало, трескать из соседней миски с кормом. Мне захотелось ее выкинуть за лохматый хвост в окно, но я знала, это бесполезно. Поганый характер эти воспитательные меры не улучшит. Вся в меня такая же дурная. Я махнула на кошку рукой и уже направилась к кровати, намереваясь опробовать ее на мягкость, когда заметила на столе конверт. Плотная желтоватая бумага и знакомый почерк. Видимо, пока я добывала жуськие еду, принесли письма. Другие, думаю, радовались весточкам из дома, перечитывали строчки от мам папы любящих сестренок, а я с содроганием протянула руку к знакомой печати с вензелем дома лорда Арвариуса. Я не знала, что там внутри, но точно могла сказать «ничего хорошего». Так и вышло. Мой опекун был крайне недоволен тем, что я до сих пор не предоставила ему никаких результатов. Он требовал доложить обстановку во дворце, и написать, что я предприняла для того, чтобы продвинуться в решении нашей проблемы. Я проблему нашей не считала и ровным счетом ничего не сделала для ее решения, поэтому и не понимала, что писать. Пришлось выдумывать не в первый раз. Скоро придется что-то решать. Девушек на отборе осталось 9 Мне повезло, что красненькое накосячило и наши зелья не стали оценивать. Но если завтра ни одна из невест не уронит архимага с самой высшей точки колеса, меня могут и выгнать. Но даже если не выгонят, я понятия не имею, как добыть заклинание из гримуара. А главное, не уверена, что вообще стоит это делать. Я темная ведьма, а не злая. Кажется, что разница невелика, но на самом деле она огромная. Закончила свой опус далеко за полночь и с наслаждением завалилась спать. А с утра меня разбудили вопли Дарии. Я подскочила, готовая в прямом смысле метать молнии, но вовремя сдержалась. Оказывается, зазевавшаяся Фрейлина влетела ногой в Жуськино заливное, которое я вчера забыла выставить в коридор. Комнату пропитал рыбный дух, а Фрейлина снова взирала на меня так строго, что стало стыдно. «Упс!» – пробормотала я. «Леди Брэндвид ждет тебя к завтраку!» – пробурчала она. «Я должна уложить твои волосы!» «Ничего-ничего!» – пробормотала я, содрогнувшись от мысли, что меня сейчас будут минимум час причесывать. «Ты это, в душ сходи, а я уж как-нибудь здесь сама справлюсь!» Дарья взглянула на меня подозрительно. Пришлось прибегнуть к последнему аргументу. «Неужели ты думаешь, я с волосами не справлюсь?» Но, видимо, я умела быть убедительной, и Дарья, кивнув, убежала. А я задумалась. «Конечно, я умела ухаживать за волосами, но гением причесок не была». Поэтому решила, что лучшее – враг хорошего и просто расчесала свои буйные кудри, а сверху нацепила кокетливую шляпку, украшенную вороньим хвостом. Залюбовалась отражением. По-моему, вышло очень оригинально и по-ведьмовски. И пусть только кто посмеет сказать, что это не так. Зато сегодня я не опоздала. Считаю, что это достижение». В коридоре столкнулась с Кармеллой, и на завтрак мы пришли вместе. Она, как всегда, утонченно изысканная, с элегантными перьями светло-бежевого цвета, скрепленными золотой брошью. И я, ядовито-розовая, с вороньей задницей. Весьма символично. Было прикольно наблюдать за потенциальной свекровью, которая одновременно пыталась скривиться при виде меня и мило улыбнуться Кармелле. Выражение лица вышло весьма забавным. Я едва сдержалась, чтобы не заржать. «Кармелла, вы как всегда очаровательны!» похвалила леди Брэндвит мою подругу. «И вы, Микаэлла!» Она замялась, подбирая правильное определение моей неземной красоте. «Оригинальны!» «Спасибо за комплимент, леди Брэндвит!» Мило улыбнулась я, а она заметила. Вообще-то оригинальность – это не комплимент. Во всяком случае, для будущей жены Архимага она должна поражать не странностями, а изысканным утонченным вкусом и безупречными манерами. У вас же вороний хвост на голове. Хотя вот брошь его скрепляющая не лишена определенной доли очарования. Эксцентрично, но на грани. Вот злобная свекровь умудрилась испортить мне настроение всего лишь парой фраз. Мне даже немного стыдно стало. Но стыд родил не раскаяние, а злость. Я надулась, и весь завтрак ковырялась в суфле, упорно изучая тонкий орнамент на фарфоровой тарелке. С перьями сложно было напортачить, и девушки в основном просто навтыкали себе павлиньих. Не оригинально, но и не ужасно, как с цветами. Выделялись только Кармелла, у которой, как я успела убедиться, был отменный вкус. И как не противно отмечать беленькое. Но ей просто повезло. Белые перья на белой шляпке, скрепленной серебряной брошью, выглядели элегантно и изысканно. Проблема в том, что найти белые перья несколько проще, чем, скажем, голубые или ярко-оранжевые. Особенно, если ведьма не умеет варить красящие зелья. После того, как леди Брэндвитт меня отчитала, я ждала, что меньше всего камушков сегодня выдадут мне. Но матушка нашего жениха в очередной раз удивила своей склонностью к беспощадной справедливости. Не дополучили ее благодарности три девушки – синенькая, золотая и голубая. Ну, некоторые из них вообще не отличались вкусом. Это было заметно еще в прошлый раз. В этот они обошлись без экзотических композиций, но создавалось впечатление, будто перья выщипали из одной павлиньи задницы. Их аксессуары были до безобразия одинаковыми. Задание на завтрашнее утро будет простое. Вам не придется ничего колдовать. Поэтому я нарушу традицию наших завтраков и расскажу о нем за ужином. Сейчас время не ждет. Свидания займут весь день. Через несколько минут за вами приедут кэбы, и вы отправитесь к месту проведения следующего испытания. Там вы вытянете номерки, последовательность, в которой будете проходить испытание Нет нужды ждать своей очереди, стоя непосредственно возле колеса. Не нервируйте подруг. Вы можете погулять, поесть мороженого и просто отдохнуть. Парк охраняется, защитные заклинания поставил лично архимаг. Главное, не пропустите свою очередь, вас ждать никто не будет. И разумеется, не нарушайте дисциплину, ведите себя достойно. Она обвела нас торжественным взглядом. Вы уже не девочки в ведьминских шляпах. Одна из вас станет женой и матерью уже в ближайшем будущем. Пока все восторженно вздыхали, я честно пыталась не подавиться печеньем. Он понял. Он все понял об этом отборе. Это заговор с целью свести в могилу архимага. Нет, а удобно ведь. Никто не заподозрит злой умысел, если спустя 18 кругов наедине с толпой разноцветных девиц он отправится прямиком в фамильный склеп. Будет ночами выть, а кругу пугать. Если так дело пойдет, до свадьбы он не доживет. С утра... Встал на два часа раньше обычного, сделал все, что обещал королю и отправился в парк устанавливать защиту. То еще удовольствие промозглым утром. Здоровое магическое колесо, будто сплетенное из тонких золотистых нитей, сияло на фоне чуть сероватого, затянутого тучами неба. Все кабинки, кроме одной, убрали, а в салон сунули столик с закусками, ароматным чаем и фруктами. Жаль, вина не разрешили, справедливо полагая, что девушкам-то с одного бокала ничего не сделается, а вот жених после 18 экстренно проведет репетицию свадьбы. Анджей уже сидел в кабинке, готовый к испытанию. Он честно обещал матушке, умолявшей его практически со слезами на глазах, провести все достойно и даже немного проникся. «Как ни крути, а выбрать невесту придется». И вдруг какая-нибудь из ведьмочек и впрямь наедине окажется невестой мечты. В то, что он женится по любви, давно уже перестал верить, да и как-то не особо стремился. Но вдруг получится найти хотя бы подругу. Получил результаты жеребьевки, глаза сразу выцепили имя розовой. Она шла четвертой, прямо как начинка в булочке, почти посерединке. Лея, мамина протеже, шестая, а Кармела, подруга Розовой, седьмая. Вот интересная эта Кармела. Он ее даже видел пару раз на праздниках во дворце. Вести себя умеет, выглядит прилично, но дружит с Розовой. Значит, есть надежда, что не скучная, как столетняя библиотека. Ну, посмотрим, чем там мама удружила. 18 кругов... Хорошо не на карусели, а то ведьмы, стремительно уползающие после свидания с ним, не пойдут на пользу репутации. В салон заглянула мама. «Ты готов? Мы готовы!» «Запускай!» – вздохнул Анджей. Торжественно с помощью своей фрейлины в кабинку поднялась милая девушка в голубом платье. Сегодня у них у всех на шляпах были какие-то странные перья. Преимущественно павлиньи. Он не слишком вникал в лекции, которые им читает мама. Но она это серьезно? Или проверяет невест на прочность? «Доброго утра, господин архимаг!» Пробормотала ведьма. «Доброго!» Он склонил голову. «Чаю!» «Да, спасибо!» Она была какая-то нервная. Сначала Анджей связал это с тем, что все-таки свидание с Архимагом – серьезное испытание для юной невинной девушки. Сам себя не похвалишь, вообще день зря прошел. Но затем, когда кабинка достигла высшей точки магического круга, догадался. Голубая боялась высоты. «Извините, господин Архимаг!» – пропищала она и завизжала. Как только стекла не вылетели. «Спокойно!» – рявкнул Анджей. Его командный голос немного привел в чувство бедняжку. «Возьмите чашку, попейте немного, не смотрите по сторонам, не смотрите вниз. Вам ничего не угрожает. Даже если случится что-то непредвиденное, мы просто слевитируем вниз». «Как же вы летаете на метле?» Пробормотала ведьма. Вцепилась в кружку с чаем и сжалась в углу кабинки, зажмурившись. Нет, он бы с удовольствием как-нибудь пошутил, но над этим испуганным ребенком язык не поворачивался потешаться. Ужас в глазах голубой ведьмочки все нарастал по мере того, как кабинка спускалась вниз. А все потому, что она до обморока боялась второго круга. В прямом смысле до обморока – Только Анджи собрался было встать, чтобы остановить кабинку и выпустить несчастную, она закатила глаза и стекла по лавочке на пол. Остановил. Двери открылись. Взору матушки, короля и советников предстала чудеснейшая картинка. Бессознательная девица и слегка растерянный мужик, поднимающий ее с пола. <соскоп> — Эх! Задумчиво протянула мама. Она боится высоты. Это походило на оправдание. Конечно, все и так все поняли, но ржать это им не мешало. Король весело посмеивался и в полголоса беседовал о чем-то с советником. Они, похожи на этот отбор, как в цирк ходят. Даже дела отложили. Голубую забрали, а в кабинку поднялась оранжевая. Бледная, как мел, Видела, как уносили товарку. «Ну вот, теперь пойдет слух, что Архимаг ест невест, а он их даже не пробует». «Высоты боитесь?» – сразу уточнил он. «Нет». «Хорошо. Можно выдохнуть, разлить чаек и вспомнить, о чем он там собирался с ними говорить». «Откуда вы?» Оранжевая отвечала односложно, причем даже не стеснялась а будто не хотела разговаривать. Он к ней и так, и сяк, и анекдот даже рассказал, чтобы расслабилась. А она вжималась в противоположную стенку и к чаю даже не притронулась. Так впору им импотентом стать, куда уж жениться. На начале второго круга сквозь стекло Анджи заметил немного удивленное лицо мамы. Не сразу сообразил, но сквозь запотевшее стекло посмотрел на густо покрасневшую ведьму. «Вы что, пили?» «Вчера!» – тихонько хныкнула она. «Я боялась, что меня выгонят и девочки!» «Не реветь!» – предупредил он. «Боги! За что ему это?» «Одна в обморок падает, вторая с похмелья, третья сейчас что будет пытаться выпрыгнуть из кабины, а четвертая вообще розовая, она неясно, что отмочит». Но ему все же удалось разговорить оранжевую. Она призналась, что из знатной, но небогатой семьи. Рассказала про отца и хозяйство. Пожаловалась на то, что в этом году с урожаем все плохо. Ну да, лорд Гронск в отставке, и дожди маловато. Надо будет устроить в коллегии взбучку. К концу второго круга девчонка даже повеселела, а в его листочке появился плюсик. Один все же являться на свидание, предварительно нажиравшись, даже он не рискует. Мама, прежде чем запустить очередную невесту, заглянула в салон и внимательно все осмотрела. «Анджей, ты что, спрятал где-то выпивку?» – с подозрением спросила она. «Не сдавать же ведьму!» «Мама, я не спал половину ночи». Без кофе с коньяком я просто отключусь на этой чудной мягкой скамейке. Не поверила, прекрасно зная, сколько именно может не спать ее сын, но не стала спорить. А он во избежании развеял стекла в оконных проемах. Ветерок свежий, погода хорошая. Главное, чтобы больше никто визжать не начал, то-то -то король повеселится. Следующая ведьма была зеленая. Хотя сначала она показалась ему золотой. По крайней мере, именно такого цвета было ее длинное, развивающееся от любого порыва ветра ветроплатье. Симпатичная такая ведьмочка, яркая, дерзкая, знающая себе цену. В большинстве своем на отбор приехали дети. Некоторые выглядели как дети, нескладные, неловкие, симпатичные, но еще не знающие, как своей красотой пользоваться. Таких Анджей отмел сразу. Некоторые внешне были вполне сформировавшимися красотками, но в голове или на голове то как то то еще что. С ними было слишком много хлопот. А вот такие, как золотая, являли собой сплав невинности и раскованности. Что ни говори, а такие девушки ему нравились. Он же не монах. Может ее соблазнить по-тихому? Он и впрямь почти решился пойти в традиционно мужскую атаку на претендентку, когда она вдруг позеленела, не то от испуга, не то от тошноты. Беременная, что ли? Этого еще не хватало. Но все оказалось проще. Девицу, прежде не катавшуюся на подобных аттракционах, укачала. Кабина и впрямь чуть раскачивалась, увлекаемая порывами ветра, и мягко поднимала их ввысь. Ему определенно не везет. Остаток пути Анджей отпаивал бедную золотую ведьму крепким сладким чаем и гонял по салону ветерок, чтобы ее не так сильно полоскало. «Да что ты там с ними делаешь?» — рассмеялся король, когда вторая претендентка на руку и сердце Анджия преждевременно сошла с дистанции. «Садись, покажу», — буркнул он. Слуги занялись обновлением нарезок и заваривали новый чай. Анджей задумчиво жевал конфету и прикидывал, как быстро разделается с испытанием и успеет ли заскочить в канцелярию, отдать приказ, чтобы расширили набор в академию на следующий учебный год. А то с магами вообще беда. Сильные уходят в отставку, а слабые на их места не годятся. И это в столице. А что происходит в провинции, в Ришбурге? Когда с приготовлениями было покончено, снаружи завозились. Потом кто-то ойкнул, и следом раздалось раздраженная мамина. «Леди Фитгерн, осторожнее!» «Это платье жутко неудобное». Опа! А он успел забыть, что это уже четвертая по счету невеста, и цвет у нее розовый. «Так-так-так, так, так, так мика элла. «Посмотрим, что готовит свидание с тобой». Она уселась напротив, взглянула из-под лобья и отвернулась, глядя в окошко. «Вы посмотрите, злится за кровать. Да чего наглая ведьма? И что это у нее на шляпе?» «Какая милая у вас шляпка!» – усмехнулся он. «Благодарю, это ваша мама посоветовала». «Хвост ворона!» – осторожно уточнил архимаг. Чуть не сказал задница, но сдержался, хотя кокетливо торчащие птичьи лапы наводили на интересные размышления. «Ну, она не была столь конкретна, но других перьев у меня не нашлось». «А где же вторая половина ворона?» «А она к шляпке не подходит». Скоро их разговор снова зайдет в тупик. «Нет, так не пойдет». К Микаэлле нужно присмотреться, причем не как к невесте, а как к подопечной Арвариуса. Она ведь здесь не случайно С виду все довольно невинно. У самого Арвариуса дочерей нет. Он давно на ножах с Анжием. Король к нему тоже достаточно холоден. Сиротку надо сплавить, а тут отбор. И отношения с королевским домом подтянет и девчонку спихнет, если выиграет. А если не выиграет, денег и подарков притащит. Даже захотелось рассмеяться, когда он представил, как Микаэлла предъявляет лорду аквариум с тварью. Того удар поди хватит. Анджей запретил выставлять ее с отбора. Еще не говорил с матерью, но обязательно предупредит, что розовенькая остается еще на пару испытаний минимум. Теперь он будет следить за этим балаганом куда внимательнее. Они не стали вскрывать присланное письмо, чтобы не вызвать подозрений. Охранная магия Арвариуса не позволила бы прочесть написанное незаметно. Что ж, начнем беседу. Чайку? Да, спасибо. И вон тот бутербродик. Это мой бутерброд, я его первый взял. Чуть было не ляпнул. «Вот заноза! Видит же, что с икрой последний остался!» «Пожалуйста!» – любезно положил ей бутербродик на тарелку и налил в чашку ароматный горячий напиток. «И откуда вы?» «Ниоткуда! Только что закончила академию!» «А семья? На отбор не попадают простые ведьмы!» Она заметно напряглась. Анджей ловила ее настроение, Следил за мимикой и жестами. «Нет, не так все просто. Она, может, и шпионит для Арвариуса, но на беспринципную стерву не похоже. У меня есть только опекун. Он заплатил взнос и отправил меня сюда». Не стал расспрашивать про родителей, справедливо полагая, что бессознательная ведьма – Бухая ведьма, укачанная ведьма и зареванная, последовательно вышедшие после свидания с ним, существенно прорядят ряды желающих вступить с ним в законный брак. — А что насчет вас? — вдруг спросила Мика. — Меня Анджей даже удивился. — Вообще-то тут я невесту выбираю, а значит и вопросы задаю я. — Но если я победю то выйду замуж. Надо знать, к чему готовиться. «Одержу победу». Правильно говорить так. Она выжидательно смотрела, пережёбывая отобранный бутерброд с икрой. «Так чем вы занимаетесь?» «Я думала, Архимаг – это военачальник, а сейчас войны нет, всё спокойно». «Не так. Архимаг – это глава всех магов. Я руковожу коллегией магов» в которую входят представители магического образования, магического развития, магической культуры и так далее. Они передо мной отчитываются, а я доношу до них требования короля. Ну и участвую в решении особо важных вопросов. Думала-думала, жевала и выдала. Так вы не мега-сильный колдун? Вы просто начальник! Анджей даже обиделся. Ну, начальник, и что? Это не значит, что он не обладает силой. Один купол над дворцом, чего стоит подпитывать. У вас даже символов власти нет никаких. Опа! Вот оно что. Малышка знает про гримуар. Других символов власти у колдунов нет. У каждого рода свой гримуар – квинтэссенция мудрости поколений. Но есть гримуары родовые, а есть гримуар архимагов. Жуткая вещь. И явно лорд Арвариус не в качестве сказки ей рассказал об этой книге. Анджей хранил ее одновременно как самое ценное сокровище и как самое страшное оружие. Порой в этой книге встречались заклятия, от которых волосы дыбом вставали. Единственная причина, по которой он еще не уничтожил гримуар, просто не знал как. Книга, заключенной в ней силой сотен поколений, не поддавалась обычной магии, пусть и сильного, но все же человека. «Может и есть», — хмыкнул он. Так просто Мика не получит желаемое. Впрочем, продвинуться чуть дальше он ей разрешит. Чтобы вовремя подсечь Арвариуса и как следует ему нападать, лишь бы девчонка не пострадала. В том, что она хладнокровно и коварно проникла во дворец, чтобы предать короля и архимага, Анджей не верил. И вот все-таки зря мама обредила ее в розовый. Смотрелась как-то нелепо девчонкой. А сама красивая, длинные вишневые кудри, глаза большие, Губы яркие и сочные, языкастая. Ее бы в черное платье снять дурацкую шляпу, накрасить как следует и... Тук-тук-тук! Услышали они. Микаэлла поперхнулась чаем и принялась кашлять. А Анджей несколько недоуменно смотрел на большого ворона, сидящего на краешке оконного проема. «Поставьте окна!» пропищала Микаэлла. «Что?» – не понял он. «Окна!» – дурным голосом проорала ведьма. «Это вороны!» Он ничего не понял, но стекла на всякий случай вернул. «Зачем мы воронам?» «Мстить прилетели!» Мрачным и убитым голосом проговорила она. «Ох, теперь меня точно выгонят!» «Ты же была не в восторге от отбора!» «Зато поедешь в свою кровать без осьминога». «У меня нет своей кровати!» — огрызнулась она. Тем временем на крышу кабинки слеталась целая воронья стая. Они каркали, кружили над своей обидчицей и всячески выражали негодование. «А, это они за шляпку!» Совершенно не к месту Анджей начал ржать. «А вы не умеете в ворона превращаться!» С надеждой спросила Мика. «Нет, а зачем тебе?» «Ну, вы бы им объяснили». «Что объяснил?» «Что я не со зла, что я ради этого, как там ваша мама говорила, индивидуального стиля». Он так и смеялся до конца второго круга, когда кабинка, вся покрытая птичьим пометом, опустилась на землю. Микаэлла сидела красная, как помидор. Похоже, даже при ее страсти к гадостям ведьмочка такого не ожидала и теперь боялась, что ее накажут. Но разве можно наказывать девушку, так повеселившую его? Мама, конечно, набрала было воздуха в легкие, но под его суровым взглядом осеклась. Анжи вышел из кабинки, помог выбраться мика Микаэлли и объявил собравшимся вокруг разноцветным ведьмам. Что ж... «Похоже, нам сегодня будут мешать». Его щит с легкостью отгонял ворон, но противное карканье никуда не денешь, да и незачем привлекать к парку лишнее внимание. Поэтому я принял решение перенести оставшиеся свидания в замок, а точнее в летнюю беседку влюбленного монарха. Очень символичное и красивое место. Прошу. «Рассаживайтесь по каретам и закончим наше испытание!» А еще его тоже начало укачивать на этом колесе. Матери и этвину он тихо бросил. «Розовую не выгонять, она мне еще пригодится!» Честно, выражение лица матушки стоило того. Я никогда еще не чувствовала себя на этом отборе так погано. Зачем он спрашивал меня о семье? То есть, наверное, всех спрашивал, вопрос-то логичный. Но я к нему оказалась совершенно не готова. О лорде Арвариусе язык не повернулся рассказать, особенно после его письма с напоминанием. А о папе делиться с лордом Брендвидом не хотелось. Я ему не доверяла». Мужчина, выбирающий невесту посредством игры, вряд ли станет серьезно слушать о девчоночьих трагедиях. А потом еще эти вороны. Я клянусь, ворон был тот же самый. Его глаза бусинки блестели у коризной. И стаю гад пригнал, опозорил меня на весь дворец. Если утром все только и судачили, что архимаг сделал мне подарок, А оранжевая даже сокрушалась, что напрасно отдала мне осьминога, если б знала, что все так повернется, ни за что бы не отказалась от зелья. То после этого испытания еще неделю будут говорить, что во время свидания Микаэллу Витгерн обгадили вороны. Просто прекрасно. Сама не знаю, чего вдруг расстроилась. Но когда нас привезли обратно в замок, Тут же ушла к себе, хотя большинство ведьм остались ждать рассказов о свиданиях. Как я уловила из обрывков разговоров, первые три встречи у архимага не задались. Ну, и моя вишенка на торте заставила его пересмотреть условия испытания. Я даже Дарью разжалобила. Она, лишь увидев мое лицо, тут же метнулась за вкусняшками и обеспокоенно спросила. «Что? Все так плохо!» Я пожала плечами. Несмотря на то, что я привнесла в жизнь Фрейлины немало проблем, она совершенно искренне за меня болела. Правда, исключительно потому, что рассчитывала на плюшки и уважение. Через час с небольшим в дверь постучали. Жуська вылезла из-под кровати, Анджей в аквариуме настороженно покосился на дверь. Но это была лишь Кармелла. «Ты тут?» Она закрыла за собой дверь и мечтательно зажмурилась. «Мы проговорили целых пятнадцать минут!» Он такой... такой... У него мягкий голос. Ты слышала? Такой бархатистый, а не грубый. И еще взгляд теплый. А еще... На него вороны нагадили. Тфу на тебя, Мика!» «Ты снова не в духе?» Она уселась прямо на пол. Анджей Осьминог, который как-то слишком уж влюбленно приник к стенке аквариума, рассматривал коричневую. «Извини», — вздохнула я. Не хватало еще оттолкнуть единственную подругу. Тяжелое утро выдалось. А что остальные? «Ну, Лея, зеленая которая, справилась нормально». Она вообще сильная конкурентка, дочь подруги свекрови. Люсинда, та, что в желтом, жаловалась, что волновалась и тараторила безумолку. Про Белую ничего не знаю, она шла последней. Вышла, задрав нос, и намекала, что они там с архимагом совсем не разговаривали. Если ты понимаешь, о чем я. Ну вот, изжога началась, сроду не было, откуда вдруг взялась. Из-под кровати раздалось жалобно-тоскливое. <Android> что с ней?» Спросила Кармелла. «Сама не знаю. Странная она в последнее время. Я ее, конечно, покрасила против воли. Тварь в комнату притащила, парализовала случайно и вообще злила немереное количество раз. Но раньше Жустинка такой не была. Дворец на нее так что ли действует?» «Сейчас проверим!» Кармела решительно вскочила на ноги. «Если она заболела, мой родовой амулет это покажет. Жди здесь, я быстро!» К намерению расследовать причины странного поведения розовой кошки я отнеслась скептически. Но если Кармела хотела, то почему нет? Она вскоре вернулась вместе с небольшим незрачным колончиком. Вытянутый кристалл в оправе из черненого золота не шел ни в какое сравнение с украшениями, которые носила каждый день мэрская дочка. Но с украшением Кармела обращалась бережно, почти не дышала на него. Жустина была извлечена из-под кровати и устроена у меня на коленях. Моя бедная кошечка мелко дрожала и жалостливо терлась о мои руки. Тут меня и накрыло беспокойством. А вдруг и правда заболела? Ох, только бы во дворце был звериный лекарь. Не бросай меня, кисонька моя. Хм, странно, пробормотала Кармела. Она водила над головой жуськи кулоном, и та его даже не пыталась поймать, совсем неладная с ней. Что странно, не темни, я заволновалась. Понимаешь... «Кристалл показывает, что она, ну, влюблена!» У меня отвисла челюсть. «Жустина влюблена?» Мы с кошкой переглянулись. Я рассмеялась, немного неуверена. «В кого?» «Не знаю. Кристалл не показывает. Но она здорова, просто тоскует по своей любви». «Так!» Я сбросила кошку на пол, слезла с постели и задумалась. Какое тут заклинание подойдет? Сила любви, магия страсти, Кошку надо спасать от напасти. Путь к вожделенному скорей проложи, ха ха жуськи нам покажи. Взмахом руки Кармела открыла дверь, И Жустинка тотчас понеслась навстречу свободе. Там, где ее лапки касались пола, Появлялись розовые, щедро разбавленные золотистыми блестками следы. Если так выглядит любовь, то я, пожалуй, пас». Мы неслись по замку вслед за кошкой. И я уверена, обе благодарили богов, что все были заняты приготовлениями к ужину. В коридорах, если и встречались редкие фрейлины, то они уже привычно расступались и даже не удивлялись нашим перебежкам. Мы следовали за черной пушистой задницей недолго. Жустина привела нас к музыкальному залу. Через большое окно в него можно было заглянуть прямо из коридора. Мы спрятались за колонной. Я сжала кошку в руках, чтобы та не выдала нашего присутствия. В зале музицировала леди Брэндвит. Она сидела за роялем. Ее тонкие изящные руки не менее изящно лежали на клавишах рояля. А по залу разносилась дивная спокойная музыка. «Мне даже понравилось. Вот только все внимание отвлекал ее кот. Жустина буквально приклеилась к стеклу носом и выснутым языком. С той стороны сплюснутая розовая морда, наверное, могла вызвать у бедной женщины сердечный приступ. Хотя, если она живет с таким котом, тоже закаленная» лысые, пучеглазая и злобное на вид чудовище странного бледно-бежевого цвета в последнюю очередь напоминала кота. Если бы не характерная для кошек поза, я бы скорее признала в нем не топыря или еще какое исчадие ада. «Жустина влюбилась в кота Леди Брэндвид!» с ужасом прошептала Кармела. «Вижу! Дура! Вот зачем он тебе? Страшный же!» Но кошка или меня не понимала, или не желала возвращаться с небес на землю. Как она вообще с ним встретилась, и что за любовь такая с первого взгляда? И что мы тут делаем? Услышав голос Архимага, мы дружно подскочили. Шпионим? С легкой долей веселья в голосе спросил он. Нет, что вы, господин Архимаг! поспешно замотала головой Кармелла. «Мы просто...» Она в отчаянии посмотрела на меня, и как назло вся фантазия куда-то делась. На заклинание ушла, наверное. «Я еще раз спрашиваю, что вы тут делаете?» Уже с нажимом спросил мужчина. «Понимаете...» Неуверенно начала я, потому что висящую на волоске судьбу подруги надо было спасать. «Моя кошка розовая», — закончил архимаг мрачно. «Розовая она давно, а вот влюбленная не очень». Мужик, кажется, подавился воздухом. «Влюбленная? В кого?» Я только со вздохом ткнула пальцем в сторону леди Брэндвит и ее котика. «В эту страхолюдину!» «Да нет, в ее кошку!» – чуть было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. «Так получилось! Точнее, я не знаю, как получилось. Просто Жустинка влюбилась!» Он смотрел на нас, как на умалишенных, и в этот раз я его хорошо понимала. «Влюбилась? Когда?» Я задумалась. Конечно, поведение у кошки испортилось с самого момента прибытия в этот замок. Но тогда были свои причины, а вот метаться и кричать она начала сравнительно недавно. На утро, после того, как мы подлили в стакан архимагу зелье, пришлось даже запереть ее в переноске. «Блин, зелье!» – ляпнула я. «Ой, то есть пару дней назад!» Кармела больно пихнула меня локтем. Потом я встретилась с взглядом с мужчиной и поняла что мы спалились. «А ну, идемте-ка за мной!» Мы с Кармелой переглянулись и поспешно припустили за Архимагом. Никогда еще я не бывала в его кабинете. И не бывало бы еще столько же, но моего мнения не спросили. Анджей запустил нас внутрь и запер дверь на замок. Напрягло. «Садитесь!» Не то предложил, не то приказал. Мы синхронно опустились в кресло у большого стола. «Итак, значит, вы подлили мне приворотное зелье». «Кармела? Вот не пойду с ней в разведку». Ойкнула и затряслась. «С чего вы взяли?» – холодно спросила я. «Я имела в виду совсем не это зелье. Я... Эм, а с того, что твоя розовая кошка...» Пила из моего стакана, а потом влюбилась в ту, ну, в общем, в маминого кота. «Ты пила из стакана Архимага?» – ужаснулась я. «Как ты могла, Жустина? Я была тебе лучшего мнения. Неизвестно, чем он болеет». Я осеклась. «Простите, я имела в виду, что даже простая человеческая простуда может повредить фамильяру». Давайте вернемся к вашей выходке. Итак, юные леди, вы приехали на отбор в королевский дворец. Вам оказали доверие, допустив до испытаний. Вы боретесь за честь назвать себя невестой архимага. Хотите стать моей женой, родить мне наследника. И что я вижу? Вы проникаете в мои покои, подливаете мне неизвестное зелье. «Мало того, что вы обманом пытались выиграть отбор, так еще и подвергли мою жизнь опасности. Хорошенькое начало поиска семейного счастья. И почему же я вас не заметил? Как вам удалось проникнуть в мою спальню?» Мы молчали, опустив головы. «Отвечать!» Он чуть повысил голос, но Кармела с перепугов склипнула так, словно ей ремнем прилетело. «У меня есть полог невидимости. Он скрывает всю магию и вообще всю активность. Он не магический, он алхимический». «Понятно. Значит, вы пробрались в мою спальню и подлили мне зелье. По вашему замыслу...» Он умолк на полусловие и посмотрел на Кармелу. «Так я не случайно встретил тебя в саду утром. Интересно». Вы хоть понимаете, что вам за это грозит? Молчим, раскаиваемся. Вернее, Кармелла раскаивается. А я от чего-то боюсь. Его гнева боюсь, упреков. Что же мне с вами делать-то? За подобную выходку, несомненно, следует удалить вас с отбора. Кармелла тяжко вздохнула и еще ниже опустила голову. А уж за попытку отравления... Меня, кстати, не берут приворотные зелья. Даже родовые и всякие секретные. Но это не суть. За попытку отравления следует смертная казнь. Он же не всерьез. Предложения будут? Простите нас, шмыгнула носом Кармелла. А ты что скажешь, Розовая? Я упрямо молчала. Думать надо головой, а не шляпой. Вот что я скажу. И врать лучше, чтобы не палиться. Значит так. полог принесешь мне. Отправлю его твоему отцу. И сделаю строгое внушение, чтобы серьезных артефактов детям не давал. — Вы нас выгоните? — спросила подруга. — Я сохраню этот маленький инцидент в секрете. — улыбнулся Архимаг. — Однако... Потребую за это плату. «Какую плату?» – опешила я. «Пока не знаю. Пусть это будет желание. Каждая из вас будет должна мне желание. И придет время, когда я обязательно потребую его исполнения». «Что-то мне это все не нравилось». Я внимательно рассматривала его лицо, хитрую ухмылочку, но не прочитала ни единой даже завалящей мыслишки. Что это за желание и почему он нас с отбора не выгоняет? «Вам все понятно, леди!» «Да!» – горячо заверила его Кармелла. «А вам, Микаэла?» «Да!» – вздохнула я. «Все понятно!» «Отпустите нас, господин Архимаг!» Снова шмыгнула носом подруга. «Мы на ужин опаздываем». «За вами долг, леди!» Он загадочно и как-то нехорошо улыбнулся. «И я обязательно потребую его вернуть. Однажды». Мы тут же распрощались и смотались, только нас и видели. «Я думала, он нас выгонит!» Провыла Кармелла. Руки у подружки дрожали. «Никогда, никогда в жизни я больше не буду нарушать закон!» Патетически пообещала она пространству. «Я всегда попадаюсь!» «Просто опыта у тебя маловато!» Пробухтела я. «А у меня язык длинный. Я два раза уже попадалась. Один опекуну, и он меня на три дня запер в фамильном склепе» заставил спать в саркофаге нашего предка. Косточки в сторону разгреб и уложил. Мне было жутко, так жутко, что и не передать. Потом я немного привыкла, но захотела есть. Самые ужасные три дня моей жизни под завывание призрака оскорбленного предка. Он был крайне обижен и не желал делить со мной гроб. Неделю после этого заикалась, а призрак вообще после этого пропал. Это скучно! «Сколько тебе было лет?» – потрясенно пробормотала Кармелла. «Восемь!» – пожала я плечами. «Как раз перед ведьмовской школой. Там я тоже попалась, буквально через месяц после поступления. Меня отходили плетьми по заднице. Следующую неделю я училась стоя». «Почему?» «Сидеть не могла, но даже эти два случая не научили меня держать язык за зубами». «Очень многое зависит от того, как дорого тебе обойдется правда. Вот и все». «Жуть!» – помрачнела подруга. «Я бы не смогла». «Перестань!» – я улыбнулась. Не стала говорить подружке, что второй раз меня заложила соседка по комнате. И я с тех пор не только училась брать но и разучилась верить. «Все в прошлом. Давай уже. Пошли на ужин». А то опоздаем, и леди Брэндвитт решит, что я плохо на тебя влияю. Только жуську унесу в комнату, а то она вся извелась. А что с ее любовью? Я против этих отношений, патетично заявила я. Ты представь, какие у них будут котята. Просто жуть. Я отнесла кошку в комнату, послушала трагические звуки. Послушала трагические завывания, которые Жуська почему-то считала мяуканьем, и закрыла дверь. После этого мы отправились на ужин. Я уже соскучилась по тому счастливому времени, когда могла поесть в гордом одиночестве, а не в компании почти десятка конкурсанток потенциальной свекрови и недовольного архимага. Хотя мужика я понимала хорошо. И ему, похоже, все это безобразие тоже не особо нравилось но он мужественно терпел. Мы вошли в зал и уселись на свои места. Все блюда пока были закрыты металлическими крышками, и чем нас будут кормить, оставалось только догадываться. Анджей успел на ужин раньше нас и сейчас сидел во главе стола, сосредоточенно изучая одно из накрытых блюд. Он, как и все мы, ждал команды леди Брэндвит. Девушки расселись, гам стих – И когда тишина стала похожа на ту, которая царила в ученическом классе, потенциальная свекровь сказала. «Добрый вечер, девушки! Ужин мы начнем, как и всегда, с неприятных известий. Сегодня прошло ваше второе испытание, и я должна признать, не все было гладко. Точнее, все было не гладко. «Я думала, свидание с женихом взбодрит вас, заставит мобилизовать силы и ваше очарование. Но нет. Две девушки даже не смогли пройти его до конца. Ну а после Микаэллы, что меня уже не удивляет, нам пришлось перебазироваться с колеса обозрения в беседку». «Я не виновата!» – тут же встряла я, но нервничала зря. Леди Брэндвитт на меня подозрительно посмотрела и продолжила, ничего не ответив на мой идущий из глубины души вопль. Выбор был непростым. Не буду скрывать, сегодня мне хотелось отправить домой каждую вторую конкурсантку. Но у нас есть правила, и они говорят чётко. Мы не имеем права оставить всех девушек или выгнать больше одной за одно испытание. Поэтому сегодня пришлось выбирать из двух кандидаток, не сумевших пройти испытание до конца. И потенциальная свекровь сделала так любимую ею театральную паузу. Покидает нас леди Эврика Пертсон. Цвет голубой. Но почему? Искнула голубенькая, а на ее щеках заблестели дорожки слез. «Я объясню», – с удовольствием сказала леди Брэндвит. «Вы боитесь высоты. Ваша золотая соперница просто обладает слабым вестибулярным аппаратом. И вам, и ей было некомфортно из-за физиологии. Но вас вынесли в обморочном состоянии. А вот ваша соперница, пусть по стеночке, но вышла сама. Это и сыграло решающую роль. Жена Архимага должна быть сильной. Ей необходимо уметь контролировать свои страхи и не демонстрировать недомогание. До свидания, леди Эврика. Вас проводят к выходу. Оставшиеся девушки выдохнули с облегчением а золотистая даже слегка порозовела. Она успела перепугаться сильнее всех нас, оказавшись на волосок от провала. После того, как проигравшую участницу вывели из-за стола, слуги наконец-то начали открывать тарелки и разливать по бокалам вино. Нам позволяли за ужином немного сухого, видимо, для того, чтобы создать атмосферу званого вечера, а не класса в пансионате благородных девиц. Дорогие леди, вы можете приступать к трапезе, а я с вашего позволения немного расскажу о задании к завтраку. Сегодня речь пойдёт о сочетании цветов и орнаментов в одежде. Истинную леди характеризует отменный вкус. Она никогда не допустит в своём образе излишеств и не перегрузит наряд деталями. Это очень важно. «Мама!» – донеслось из-за стола. «Ты не против, если я вас покину?» Тоскливо взвыл со своего места архимаг. «Дорогой, ну, пожалуйста! Ты обещал со мной поужинать, и я рассказываю очень полезные вещи». «У меня недоделан защитный купол». «Он у тебя всегда...» Отмахнулась леди Брэндвитт и продолжила свою лекцию. К нашему всеобщему счастью, у вас в распоряжении всего лишь один цвет. Это разрешает нам не затрагивать сложную тему колористики. И поговорим мы исключительно об узорах и орнаментах в одежде. По итогам моей лекции к утру вы подберете наряд достойной жены архимага. Но как сделать белый орнамент на белом платье? Пискнула белая ведьмочка, а леди Брэнфид улыбнулась. В честь такого дня я разрешу вам присоединить к вашему цвету еще один – черный. И все? Да, черный сочетается с любым цветом, что делает его незаменимым. По поводу чёрного и розового я была согласна, как и по поводу белого и чёрного, зелёного и чёрного и так далее. А вот мою несчастную коричневую подругу было жаль. Что может быть унылие коричневого платья? Только коричневое платье в чёрный горох. Ну, а теперь перейдём к сути. Леди Брэндит достала пухлую папочку с образцами и вдохновенно начала. Сдержанность, умеренность во всем – вот то, что оценят в вашем наряде. Но как же уныло всегда использовать исключительно гладкую ткань без рисунка? Если не прибегать к интересным принтам, то легко перешагнуть грань между утонченностью и невзрачностью. Жена архимага, как личность публичная, просто не имеет права быть невзрачной. Она – украшение собственного мужа. Она – икона стиля во дворце наряду с королевой и должна быть яркой. Если мы включаем в свою одежду ткани с узорами, важно помнить, что учитывается не только соотношение цветов ткани. Важно чувствовать гармонию узоров. Не стоит сочетать в одном образе полосы и горох, или клетку и цветочный орнамент. Это вульгарно. Идеально выбрать один вариант и разбавить им образ. Клетчатая юбка хороша с однотонной блузкой, а шляпа в горох с таким же кладчем. Это одновременно и простое, и сложное задание». «Чистая проверка вас на чувство умеренности и стиля!» С ужина мы ушли загруженные. Хуже всего, что я прекрасно понимала, о чем рассказывала потенциальная свекровь. Но в голове пока не родился светлый образ платья на завтра. Я знала, что оно должно быть просто сногсшибательным. Но каким? Пока я не могла это придумать». Судя по всему, перед другими девушками стояла та же проблема. Унылый вид имела не я одна. Кармела даже гулять не пошла. Устала попрощалась и отправилась к себе в комнату. Я решила последовать ее примеру. Вообще сегодня вечером я планировала попытаться пробраться к гримуару, но так устала, что решила, еще один день погода не сделает. Пожалуй, посмотрю его завтра. Может быть, следующее задание займет чуть меньше времени, чем свидание с архимагом на колесе обозрения.